Глава десятая. Сражение при трактире, бомбардировки, генеральная атака, сорви голова знаменосец, на башне, зуав Малахова кургана, дорого купленная победа, брат ты мой пленник, письмо дамы в черном. Севастополь умирает. После годовой героической борьбы защитники готовы сдаться. Это только вопрос нескольких дней. Подкрепление стекается в осажденный город из Архангельска, Финляндии, Перми, Вологды, Казани, Уфы, Астрахани. Со всех концов колоссальной империи стекаются сюда, к Черному морю. Резервы, амуниция, оружие, провиант. Севастополь умирает. Арсеналы пусты, запасы истощены. Россия потеряла двести тысяч человек. Больше ста тысяч раненых и больных. Защитники Севастополя от главнокомандующего до простого солдата понимают, что все потеряно и готовятся к последней битве. Севастополь будет бороться до последнего вздоха русские атакуют французов в устье Черной речки, и 16 августа 1855 года проигрывают битву, известную в истории под названием Сражение при трактире. Союзники назвали это сражение так, потому что вблизи был расположен трактир или гостиница. Три французских дивизии расположились на левом берегу черной речки и заняли Фидюхины высоты. У французов 18 тысяч человек и 48 пушек. У Сардинского войска 9 тысяч человек и 36 полевых орудий. Всего 27 тысяч человек и 84 орудия. Перед бомбардировкой произошел драматический инцидент. Взрыв четвертого бастиона. Взорвано 10 тысяч килограммов пороху и 500 бомб. 300 человек были ранены и убиты. Доски, стволы, деревьев летели на корабельную. В домах были выбиты стекла. В 48 часов, однако, артиллерии и инженеры уничтожили всякий след катастрофы. Бомбардировка начинается 5 сентября в 6 часов утра. Это что-то ужасное. Все смешивается в оглушающем дыме. Над Севастополем стоит туча, сквозь которую вырываются столбы пламени. Горят корабли на рейде, горят дома. Повсюду смерть, опустошение. 8 сентября по плану Пелесье в полдень французские колонны должны броситься на Малахов курган и взять город. Русские упали духом. У них мало воды, тиф и холера уносят людей. «Севастополь наш!» – восклицает Пелесье. «Но его агония обойдется нам дорого». Баске ведет атаку справа. 20 тысяч человек атакуют Малахов курган. В двадцати шагах от неприятельского бастиона сгруппировались зуавы. В первом ряду полковник с саблей на за ним знаменосец, вокруг знамени пять сержантов, среди которых находится буфорик. Пятый сержант Сорви голова. Нечего и говорить, с какой радостью было встречено возвращение Сорви головы в лагерь. Все, начиная с полковника до последнего барабанщика, были в восторге. Полдень. 8 сентября. Вдруг воцаряется мертвая тишина. Затем звуки барабанов. Трубят на приступ. Вперед! Французы бегут вперед, бросаются на бастионы, траншеи, габионы. Русские хладнокровно встречают атаку французов ужаснейшей стрельбой. В рядах зуавов проносят дуновение смерти. Знамя в опасности. Буфарик бросается к знамени, но попадает в воронку. Остальные четыре сержанта лежат на земле. Сорви голова целый и невредимый, хватает знамя. Трубач соленый клюв трубит приступ. Сорви голова бросается вперед, держа в руке знамя. Прыгает через камни, получает сильный удар в плечо. Обливается кровью и несется вперед. Наконец он видит, что стоит на Малаховом кургане рядом с раненым полковником. Победа, победа! восклицает полковник. «Сорви голова! Ты офицер!» «Сорви голова!» поднимает знамя, и тысячи людей салютуют ему и кричат «Знамя! Знамя! Сорви голова!» Да здравствует сорви голова! Соленый клюв трубит сбор к знамени. Гордость сияет в глазах сорви головы, когда он стоит на Малаховом кургане со знаменем в руках, как живое олицетворение победы. После затишья снова начинается битва. Бастион взят. «Надо удержать его!» «Артиллерия! Вперед!» Командуют Баске, появляющиеся во всех опасных местах. Две батареи ожидали только сигнала, и сейчас же открывают огонь. Битва занимает собой весь фронт Севастополя. Французы, англичане, сардинцы дерутся, как фурии. Русские отступают, позиции взяты. Но какие потери! Баске несется вперед, воодушевляя людей – «Русские в последний раз стреляют из всех пушек, из всех мортир и ружей. Баске падает. Баске убит. Отомстим за него!» – раздается яростный крик среди зуавов. Генерала кладут на носилки. Он бледен, почти без дыхания. Кровь ручьем течет из раны. Пуля задела легкое. «Будем надеяться, что рана не смертельна», – говорит врач, останавливая кровь и зондируя рану. Между тем, вокруг Малахова кургана продолжается ожесточенная битва. Русские умирают на своем посту. «Сдавайтесь! Сдавайтесь!» – кричат им. «Никогда!» – отвечает громовой голос, который заставляет сорви голову вздрогнуть. «Он! Боже мой, он!» – бормочет Зуав. «Канониры! Пли!» – командует капитан Шампабер. Обе батареи оглушительно гремят. Под ураганом огня башня рушится. Русские укрываются в подземном каземате. Их осталось около 60 человек. Кому-то приходит в голову сжечь их. Сейчас же приносят габионы. Кладут на обломки и зажигают их. Столбы пламени вырываются из разрушенной башни. Раздаются стоны и проклятия. Вдруг маленькая группа людей появляется вблизи. Это русские, предводимые гигантом с саблей на Он весь окровавлен, в лохмотьях, рука на перевязи. На них направляется двести ружей. Сорви голова испускает крик и бросается гиганту. «Поль, брат мой! Товарищи, долой оружие! Брат, ты мой пленник!» Малахов курган взят. Майор смотрит на торжествующих французов и говорит. «Хорошие будут похороны. Десять тысяч человек сразу!» «Брат, дорогой, ты будешь первой жертвой!» а я хочу, чтобы ты жил. «Что ты хочешь сказать, Поль?» спрашивает испуганный Зуав. Под Малаховом мина, электрические проволоки, пароль. «Прощай, брат, прощай, Жан. Если я умру, скажи отцу, что я честно исполнил свой долг по отношению к моей родине, России и его родине, Франции». Майор падает без чувств французы яростно копают землю лопатами чтобы засыпать огонь обнаруживают мины и обезвреживают их всякая опасность предотвращена малахов курган окончательно взят русские готовятся к отступлению но прежде чем отступить Остенсакин, подражая растопчину задумывает сжечь город полночь, пока войска готовятся отступить в полном порядке, начинается беспощадное, дикое, ужасное истребление. Редуты, укрепления, бастионы, батареи взлетают на воздух. Дворцы, памятники, дома, казармы, церкви загораются. К грохоту взрывов присоединяется рев пожара. Зарево пожара поднимается над городом, отражаясь в небе. Первыми вступают в город Зуавы, Со знаменем и музыкой. Сорви голова идет, гордо держа в руке знамя второго полка. Когда он проходит мимо пелесье, главнокомандующий спрашивает: "От отчего знаменосец простой сержант? Генерал, это сорви голова, говорит полковник, сержант Бургейль, который водрузил наше знамя на Малаховом кургане, герой Малахова кургана. «Очень хорошо», – отвечает Пелисье, останавливает полк, спешивается и подходит к побледневшему от волнению Зуаву. «Сержант Бургель, говорит он холодным надменным голосом, – «именем его величества императора, в награду за твои заслуги жалую тебя чином подпоручика». Потом, пожав Зуаву руку, добавляет «Главнокомандующий счастлив пожать руку герою Малахова кургана». И сдержать обещание, данное сержанту, сорви голове.